которые находятся под моим пасторским отзором. Дочьане, раздраженные его упорством, приказали отвести его в середину своего лагеря и побили его костями, рогами и челюстями волов, которыми питались, а потом бросили его тело в воду. Вместо того, чтобы извлечь пользу из урока твердости данного старым пастырем церкви, Этель Ред продолжал отихчать народ налогами всегда недостаточными для утоления жажды золота в пиратах. В 1013 году целые области добровольно покорились датчанам. Этельред бежал во Францию, в нормандскую провинцию, где брат жены его, происхождение скандинавского, и сын прежних пиратов дал ему скромное убежище. Но англичане скоро должны были пожалеть об Этель Рейде и отправили к нему тайно послов, которым поручили привести его назад. Этельред возвратился продолжении двух последних лет своего царствия он поддерживал войну с датчанами с почти равными успехами и неудачами. по смерти его в 1016 году англичане выбрали в преемники ему устранив от престола наследие законных детей незаконного сына его эдмунда отличившегося в глазах народа в битвах с чужеземцами молодой вождь этот отнял датчан лондон и дал пять больших сражений следствием которых было перемирие. Эдмунд, король английский, и Канут, король датчан, заключили мир, союз, и положили, что Темза будет природную границу обоюдных владений. Но слишком ранняя смерть Эдмунда нарушила прочность этого мира. Канут, пользуясь слабостью соседей, употребил страх для расширения своих владений. Большая часть английских вождей соглашалась лучше подчиниться ему, чем ожидать последствий новой борьбы. Но едва датский король принял присягу их, как, нарушив свои обещания, частью изгнал, а частью убил родственников Этельреда и Эдмунда и богатейших, сильнейших владетелей. Во время этих происшествий два законных сына Этельреда оставались в Нормандии с матерью своей Эммы дяди их, герцог Ричард, помышлял сблизиться посредством брака со страшным канутом. Переговоры удались. Эмма согласилась выйти за естественного врага своих детей. Сделавшись вскоре матерью ее сына, она забыла первородных, и они, удерживаемые далеко от Англии, потеряли даже память об участи своей и разучились языку и нравам саксонцев. Канут впоследствии сделался христианином и покровителем духовенства. Он восстановил церкви, которые сам разрушил, основал монастыри и почтил память архиепископа Эльфеджа, убитого датчанами. С 1031 года Эльбы, как Карл Великий завоевал страны на юге, деньги и оружие англичан он употребил на покорение изнородного племени, он низверг с престола королей Норвегии и земель, омываемых Балтийским морем, и назвался королем всего севера. Но первой мыслью народов севера было раздробление владений Канута, как народы юга раздробили империю Карла Великого. Норвежцы изгнали сына датского завоевателя и избрали себе вождя из среды своей. Но в Англии страх, наведенный датским могуществом, был слишком силен для того, чтобы покоренные отважились явно восстать против погорителей. Довольствовались тайными мерами против основания чужеземной власти, чтобы незаметно ослабить и со временем уничтожить ее. В 1037 году странное событие, передаваемое, но необъясняемое историками, изменило порядок положения дел. Вдова Аканута, сын которого царствовал, вспомнила о детях Этальреда и тайно уведанную их, что... Народ англосаксонский, желая избавиться от иго датчан, хочет избрать себе короля из среды своей, поэтому назвала их в Англию для переговоров. Эльфред, младший сын Этельреда, необдуманно отправился с отрядом нортманских солдат. Высадился в Дувре и пошел к северу от Темзы, но датчане вскоре отдалили его отряд, а его приговорили к ослеплению, как нарушителя мира страны, и мать не могла спасти его. Нортмана обвинили саксонцев в измене. Сын Канута приказал произвести судебное следствие о смерти Эльфреда. Между тем, народ был отягощен новыми налогами. Такая жестокость породила возмущение по смерти Канутова сына. В 1041 году датчане, атакованные